как к свергнутому с трона королю есть в этом сожаление обушедшем стремление где утеряна стремительность и как бы недоверие к я люблю люблю тебя теперь безпятен без потерь мой век стоит сейчас Я вен не перережу, Во время, в продолжение. Теперь я прошлым не дышу, И будущим не брежу. Приду и вброт и вплавь К тебе, хоть обезглавь, С цепями на ногах И с гирями попуду, Ты только по ошибке не заставь, Чтоб после Я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно. Подделанная подпись, червоточина и лас для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящему пощёчина сомненье в том, что я люблю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 Но выход мы вдвоём поищем и обрящим, люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом, настоящем.